САМИ. Зимний день, сухой и солнечный. Велосипед жены Маркуса Салы так и остался жить у меня, когда я разок одолжил его осенью. Решаю воспользоваться им, чтобы исполнить свою уборочную повинность. Потом можно будет заехать к Маркусу и, наконец, вернуть ему велик. Рассекаю по городу на розовом женском велосипеде с детским сиденьем. Если честно, он вовсе не источает тестостерон, когда я оставляю его у стены из гофрированного железа перед входом в мотоклуб. Я явно завоевал доверие байкеров, поскольку больше не ощущаю затылком неприязненных взглядов. В помещениях байкерского клуба очень уютно, особенно после моей уборки. Кухня, зал заседаний и сауна не менее опрятны, чем у меня на работе. Здесь, правда, пошлая барная стойка, перед которой стоит несколько пивных бочек, выполняющих роль сидений. Рядом со стойкой бильярдный стол и знавший лучшие времена настольный хоккей. Некоторое недоумение вызывает женский туалет. Мне казалось, что это мужское царство. В углу у самого большого помещения стоит угловой диван с огромным телевизором в центре. Интересно, он куплен на честные доходы? Может быть, я слишком подозрителен? Возможно, эти ребята, как обычные люди, купили телек в «Черную пятницу» в магазине «Гиганты». А перед этим читали отзывы в интернете, выбирая самую лучшую модель. Мне везде чудится что-то криминальное. Бандитская рука подбрасывает воду на камни в парной, мафиози насыпает кофе с салуда в фильтр кофеварки, злодей-потрошитель спрашивает у подельников, какого молока добавить в кофе, обычного или овсяного. Осторожно заглядываю в кабинет председателя. «А можно тут убрать?» «Давай». Выброси мусорную корзину и просто слегка смахни пыль. Осторожно переставляю вещи на столе и обнаруживаю под бумагами пистолет. Главарь замечает мой испуг. Это не настоящий. Мы тут оружие не стали выхранить, даже если бы оно у нас было. Мы даже зарегистрированные стволы сдали, когда вступали в клуб. У вот тебя же есть, наверное, приятели-охотники. Но ну, так они свое оружие везде с собой не таскают. «Хорошо, я просто тут немножко протру. Можно попросить тебя слегка поднять ноги? Я пылесосом соберу основную пыль. Так приятнее будет работать. Ну, то есть, в смысле, руководить клубом». С этажирки рядом со столом тоже смахиваю залежи пыли. Мой взгляд падает на фото двоих детишек. Они выседают на Харли Дэвидсоне и смеются. «У тебя есть дети?» «Да». «А у тебя?» «Нет». Хотел бы, это правда, но как-то пока не складывается. Вот чёрт, если уж есть у такого, как я, которого все считают плохим парнем, то у тебя и подавно должны быть. Пожалуй. И как у тебя складывается с детьми? Ты имеешь в виду, как я могу совмещать родительские обязанности с бандитскими разборками и наркоторговлей? То я этого не говорил. Все мы в конечном счёте стремимся к одному, чтобы наши дети были счастливы поэтому хочется держать их подальше от всей этой дряни. Но ведь они, мерзавцы, восхищаются своими родителями, даже самыми дерьмовыми. Понятно же, что никто не хочет, чтобы его дети продолжали все это. Сын самого старшего чувака в нашем клубе пытался к нам прибиться, но мы его не взяли. Вянин умолкает, о чем-то задумавшись. Стараюсь сказать что-нибудь ободряющее. Ты не дерьмовый отец? Дерьмовый. Ошиваюсь тут в идиотском жилете вместо того, чтобы заниматься делом, как все нормальные люди. Ну, нет, в мере совершенства. Мы вот, логисты, наоборот, вечно мечтаем о глотке адреналина. Тут не о чем мечтать. Но все-таки иногда это не помешает. Ты не могу приподнять пистолет, я тут протру. Завершаю уборку в кабинете председателя и желаю ему удачного дня. Он хочет еще что-то сказать. «Хэйненен? Да?» «Ты чертовски хорошо работаешь, но если собираешься и дальше приезжать на этом розовом велосипеде, не мог бы ты оставлять его где-нибудь в другом месте, а не прямо под нашей дверью?» «Хорошо. Это вопрос имиджа». «Ну, понятно, конечно. Теперь все заботятся о своем имидже. Поколение наших дедов строило дома фронтовиков, поколение отцов — государство всеобщего благополучия. А мы строим имидж».